Глава пятая. Суворов проснулся, как и предполагал, под вечер, как раз в то самое время, когда Толя маялся в вагоне метро. Он потянулся и сел на край кровати. Голова ныла точно с перепоя, глаза слезились, вдобавок хотелось есть. В квартире было жарко. Суворов включил вентилятор и отправился в ванную. После контрастного душа вроде бы пришел в себя, во всяком случае почувствовал некоторое облегчение голова почти перестала болеть, от липкого пота, казалось покрывавшего все тело, не осталось и следа. Он прошлепал на кухню, растворил дверцу холодильника, придирчиво оглядел его забитые продуктами недра. Ничего особенного готовить не хотелось, и Суворов решил ограничиться привычным холостяцким блюдом – яичницей с ветчиной. Просто в приготовлении и вкусно. После чашки крепкого сладковатого кофе головная боль совсем исчезла, И Суворов даже повеселел слегка. Он вымыл за собой посуду, убрал со стола и пошел одеваться. Рита встретила его как старого знакомого. Да не просто знакомого, друга. Бросилась Суворову на шею и попыталась расцеловать. «Какой ужас я пережила ночью!» — тараторила она. «В этом жутком доме, и если бы не ты, я, наверное, бы умерла от страха. Знаешь, глаз не могла сомкнуть, можно сказать, совсем не спала». «А выгляжешь довольно свежей», — заметил Суворов. «Это потому, что я настоящая женщина, то есть всегда в форме, невзирая на обстоятельства». Суворов хмыкнул и оглядел Риту с ног до головы. «А сын где?» «Борьку я услала к бабушке». «Зачем?» «Почему бы не проведать старушку? Она его любит, угостит чем-нибудь вкусненьким». «Ладно, Рита, давай лучше одели. Надо же все-таки найти твоего райского». «Можно к нему наведаться, у меня ключи есть от его квартиры». «Вот», — пронеслось в голове Суворова, — «с этого нужно было и начинать, лишь бы Рита не передумала». «Что ж, съездим», — равнодушно бросил он. «А может, лучше я один открою, посмотрю, что и как, а потом верну тебе ключи?» «Нет уж, дорогой, только вместе, или вообще не поедем». «Ладно, не будем спорить, вместе так вместе». Дверь подъезда, в котором проживал Райский, оказалась самой обычной, без домофонов и кодовых замков, что само по себе вызывало удивление в столь престижном районе. На лестничной площадке стоял высокий молодец с клокоченной шевелюрой и прямо из горлышка пил вино. Суворов внимательно посмотрел на парня. В подобной ситуации можно ожидать чего угодно, это он знал по собственному опыту. Но парень не производил впечатление соглядатае скорее был похож на сумасшедшего. Вытаращенные глаза дико уставились на Суворова и его спутницу. Похоже, парень хотел что-то сказать, но, видно, передумал. Когда Рита достала из сумочки ключи и принялась отпирать квартиру, парень, за которым Суворов продолжал наблюдать, подался в их сторону. Замок щелкнул, дверь отворилась, и они вошли в райскую обитель, как иронически прокомментировал Суворов. Обычная двухкомнатная квартира, ничем особенным не отличалась. Убранство ее действительно можно было бы назвать убогим, если не принимать во внимание количество разной электроники, напиханной повсюду. Имелось также довольно много книг, расставленных на стеллажах и сваленных где придется. Взгляд Суворова скользнул по корешкам. Больше всего специальных изданий, связанных с компьютерной техникой. «Обыск будешь проводить», – как бы невзначай поинтересовалась Рита. «Неплохо бы». «А что ищешь? Деньги?» Суворов взглянул на спутницу. В глазах ее читалась насмешка. «Думаешь, доллары найти? Маловероятно. И все-таки попытаюсь, если ты, конечно, не возражаешь. Чего уж, раз пришли...» «Рита ведет себя довольно странно», — отметил Суворов. «Разрешает обыск в отсутствии хозяина, а ведь она ему бывшая только. А если он сейчас заявится, без всяких разговоров может привлечь к ответственности и будет совершенно прав». Рита это прекрасно понимает, значит уверена, Райский внезапно не вернется, а раз так, знает больше, чем говорит. Первым делом Суворов включил компьютер, но, как и предполагал, на экране появился знак ключа. «Ты пароль случайно не помнишь?» – спросил он у Риты. «Какой пароль? Для входа в компьютер». «Я в этом ничего не понимаю». Неожиданно в дверь позвонили. «Кого это могло принести?» спросил Суворов, внимательно следя за выражением лица Риты. «Сейчас узнаем», спокойно ответила она и пошла открывать. На пороге стоял давешний парень с клокоченными волосами. «Вам чего?» спросила Рита. «Извините, пожалуйста, Арайского райского можно увидеть? Это вы?» обратился парень к Суворову. «Заходи, заходи», вместо ответа произнес тот. Дверь захлопнулась. И Толя, если это, конечно, был он, с блаженной улыбкой уставился на Суворова. «Это кто?» — обратился Суворов к Рите. «Понятия не имею. Ты зачем сюда пожаловал? Мне нужен райский. Разве вы не он?» «Всем нужен райский. тебя то зачем?» «Это мое дело. Но если вы не райский, почему находитесь в его квартире?» «Очень уж вы, молодой человек, любопытный, издевательски проговорил Суворов прикидывая, как могут развернуться события в случае возможного единоборства. Похоже, парень не представляет собой опасности. Но что интересно, ему тут нужно. В этом мгновение чуткий нюх Суворова уловил чуть заметный запашок гнили. «Ты что, газ включила?» – спросила Нуриты. «Да нет». «Запах чувствуешь?» – она повела носом. «Возможно». «И я чувствую», – заметил парень. «Тухлятиной воняет». Суворов бросился на кухню. Эта часть квартиры выглядела запущенной. Стол, пара табуреток, холодильник, вот и вся обстановка. Но нескромное убранство кухни вызывало ощущение дискомфорта, оцаривший в ней хаос. На столе стояли тарелки, содержимое которых не поддавалось идентификации, поскольку было покрыто шапками плесени. Только свернувшиеся, словно лепестки засохшего цветка, кусочки сыра да позеленевшие кружки колбасы отдаленно напоминали продукты питания. Имелась на столе и полупустая бутылка водки, а также два стакана. В раковине лежала гора грязной посуды. Тем не менее, гнилостного запаха, который он почувствовал возле входной двери, почти не ощущалось. «Глянь-ка сюда!» – закричал парень. Суворов метнулся на голос. Дверь в ванную комнату была отворена, и то, что он увидел, заставило желудок спазматически сжаться. В ванне, наполненной водой, лежал труп мужчины. Находился он здесь, должно быть, не один день. Клеловое тело покрыто пятнами, живот, распираемый газами, высился над водой, как гигантский поплавок. Глаза покойника были открыты и устремлены в потолок, губы раздвинуты в подобии ухмылки. «Кто это?» — Суворов повернулся к Рите. «Райски», — тихо ответила она. Парень, стоявший в дверях, вдруг издал утробное рычание и бросился вон. «Точно райский?» – вновь спросил Суворов, но Рита не ответила. Лицо женщины приняло землистый оттенок, глаза неестественно блестели, крупные капли пота покрывали лоб и лицо. Он вновь перевел взгляд на труп, и тут почудилось нечто, от чего мороз пробежал по коже. Ему показалось, труп чуть повернул голову в его сторону. Суворов присмотрелся. Так и есть, вода пришла в движение. Глаза мертвеца пристально смотрели на него – Вода в ване колыхнулась чуть сильнее. Похоже, мертвец собирался подняться. Суворов опрометью выбежал из квартиры. Пришел в себя только на улице и с изумлением заметил, что его спутники стоят рядом. Рита выглядела постаревшей на несколько лет и, похоже, полностью потеряла ориентацию в пространстве, потому что непрестанно раскачивалась, словно пьяная. С парня напротив слетел весь хмель. Волосы его и раньше достаточно растрепанный вовсе стали дыбом, глаза вылезли из орбит, он непрерывно икал. Суворов молча залез в свой Volkswagen и нисколько не удивился, видя, что и остальные делают то же самое. Рита уселась рядом, а парень на заднее сиденье. Машина резко тронулась с места. «Отвези меня домой», — еле слышно произнесла Рита. Всю дорогу троица молчала, Только парень тяжело дышал прямо в затылок Суворову, обдавая его перегаром и время от времени чуть слышно всхлипывал. Когда машина подъехала к дому, где жила Рита, к ней, похоже, вернулось самообладание. «Кажется, дверь в квартиру не закрыли», – довольно буднично сообщила она. «Слушай, Саша, съезди туда еще раз, посмотри». «Чего там смотреть, все и так ясно. Замочили твоего бывшего муженька. Надо бы в милицию». «Поступай как хочешь, но прошу, проверь». Что именно нужно проверить, она не сказала. Сунула в руку Суворова ключи, поспешно выскочила из машины и скрылась в подъезде. Суворов обернулся к парню. «Тебя как звать?» «Анатолий». «Вот что, Толя, давай рассказывай, зачем Крайскому явился?» «А вы зачем?» «Сначала ты, только не темни, садись-ка рядом и выкладывай». Парень пересел на переднее сиденье. На лице его читались противоречивые чувства. смятение робость, недоверие. «Да ты не бойся», — подбодрил Суворов. «Похоже, мы ненароком вляпались в одно и то же дерьмо, так что колись». И Толи стал повествовать о своих похождениях. Хотя рассказывал он чрезвычайно сбивчиво, то забегая вперед, то возвращаясь назад, Суворов не перебивал, внимательно слушал, а вопросы начал задавать только после того, как Толя произнес. «Ну вот и все», и шумом выдохнул воздух. «Значит, ты утверждаешь, что уже побывал сегодня в злополучном доме? Ну? Не ну-ка отвечай по существу. Получается, ты общался с человеком, который полгода как умер. Каким же образом? Я бы сам хотел узнать. А может, старуха тебя просто обманула? Зачем ей обманывать? К тому же еще в кукольном театре я почувствовал. Дело тут нечисто. Давай еще раз про театр, про женщину, как там ее звать? алевтина кажется? Ну чего толковать об одном и том же? «Вы лучше расскажите, сами зачем туда пришли?» «Да затем же зачем и ты? Мне заказали разыскать райского». «А кто?» «Какая разница? Ты лучше скажи, что думаешь обо всем этом?» «Чего тут думать?» «Ну-ну, не знаю я». «Вот и я не знаю». Своров вздохнул. «Ладно, поедем посмотрим. И все-таки, дорогой, постарайся четко вспомнить последовательность происходившего в театре». Толя вновь принялся монотонно перечислять случившееся с ним за день. Суворов на этот раз не стеснялся перебивать, расспрашивал, что именно пили и сколько, как добирались до театра кукол, помнит ли он, как очутился в метро. За разговорами доехали до Пречистинки. «Что ж, вперед!» Суворов кивнул на подъезд. «Я туда больше не пойду». «Как ты не пойдешь?» «Нет, дорогой, так дела не делаются. А если там уже милиция?» «Что прикажешь мне говорить?» «А ты свидетель. Можешь подтвердить, что мы один раз здесь уже были». Заодно заглянем к твоему дружку-барабанщику. Ты же, насколько я понял, сам желал разобраться. Вот и разберемся вместе. Поверь, у меня есть опыт. Смелей. И не забудь, деньги, данные тебе добрым старичком, нужно отрабатывать. Святое дело. С заказчиком следует обращаться очень аккуратно». Толя неохотно вылез из «Фольксвагена» и поплелся следом за Суворовым. «Вот и злополучная квартира. Двери, как и полагается, закрыты. Вот!» приободрился Толя. Видите, все в порядке, можно возвращаться. Погоди, я все-таки хочу взглянуть еще разок. Если ты такой нервный, можешь не смотреть, но зайти все же нужно. Кстати, не за этой ли дверью проживает или проживал Шурик? Толя удрученно кивнул. Ладно, немного погодя, заглянем мы к нему, а пока нам сюда. Замок щелкнул, они вошли. По правде говоря, нервы Суворова были напряжены. И хотя перед Толей он старался держаться уверенно и выглядеть спокойным, на самом же деле сердце его учащенно билось, а под ложечкой ощущалась неприятная тяжесть. Первым делом Суворов принюхался. Странно, разложением как будто не пахло. «Посмотрим», — обратился он к Толе, — «вы сколько угодно, а меня увольте, я уж лучше в комнате посижу». «Ну как хочешь». Суворов отворил дверь ванной комнаты и обомлел. Здесь было пусто. «Иди сюда!» – заорал он, забыв обо всякой осторожности. «Смотри!» «Ничего!» – шепотом произнес ошарашенный Толе. «Уже успели убрать!» «Кто успел? Кто?» «Прошло всего минут сорок от силы час. Даже если мы имеем дело со сверхпроворными личностями, запах-то куда делся? Следы!» «Тут уже сухо! Смотри!» Ванной не пользовались по меньшей мере неделю. Видишь, кран подтекает. И полоска ржавчины ясно показывает. Ее давным-давно не наполняли водой. Въезжаешь? Нет. И я не въезжаю, растерянно произнес Суворов. Ничего не пойму. Галлюцинации у нас что ли? Но не может одна и та же быть сразу у трех человек. Колдовство. Ни в какое колдовство я не верю. Тут нечто другое. Ладно, давай сядем и подумаем. Суворов аккуратно прикрыл дверь, заглянул на кухню, где ничего не изменилось, потом прошел в комнату. Не в этом ли обилии электроники кроется загадка? При тут электроника? Не знаю, но ни в какое наваждение не верю. И вот что странно, подобное со мной уже было, и не далее, как вчера, причем в присутствии Риты. И он вкратце рассказал о том, что с ними приключилось в таинственном доме. «Вот и подтверждение!» – воскликнул парень. Какое подтверждение?